Она прошла через комнату и заглянула под кровать. На самом деле, она чуть не залезла под кровать. Стив, пожалуйста, я осторожно шагнул вперёд и направился к низенькому трюмо в углу спальни. Пойдём отсюда, здесь мы всё равно ничего не найдём. Но Стив похожа. Меня не слышала. Она действительно заползла под кровать. Стив! Наконец она вылезла из-под кровати и повернулась ко мне. Я заметил, что лицо у неё всё красное. Дуан, я, я! Она в ужасе вытаращила глаза и схватилась руками за щёки. Что с тобой? Что случилось? Я бросился к ней, едва не споткнувшись о пуфик. Чешется, жутко чешется, вылез Стефани. Я хотел закричать, но крик застрял в горле. Стив принялась чесать себе лицо, щёки, лоб, подбородок. «Ой, как чешется, я не могу!» Она запустила обе пятерни себе в волосы. Я схватил ее за руки и попытался поднять с пола. «Это сыпь! Тебе нужно срочно домой!» Я так разволновался, что начал орать благим матом. «Пойдем! Надо звонить в больницу и звать врача! Врач придет и... и...» Я резко умолк, заметив, что Стефани давится смехом. Я отпустил ее руки. Я отошёл назад. Стив поднялась на ноги и пригладила волосы ладонью. "Ну ты и дубина, Дуан", пробормотала она. "Тебя наколоть, расплюнуть". Я рассердился. "Сама ты дубина! Я просто подумал". Она пихнула меня кулаком в плечо. "Тебя так легко напугать? Неужели ты правда поверил? Это же шутка была". Я тоже пихнул Стива в плечо. "Дурацкая шутка, кстати". Да войти больше не будешь шутить. Я действительно распсиховался. Я тебе серьёзно говорю, Стефани, это совсем не смешно, совсем. Больше я не попадусь на твои идиотские шуточки. Так что можешь даже и не стараться. Но Стефани меня не слушала. Она смотрела куда-то мне через плечо, и вид у неё был обалденный. Не может быть, выдавила она. Вот же она, голова. Конечно, Я снова попался. Любой бы попался на моём месте. Стоило только увидеть, какое было лицо у Стефани. Я закричал и повернулся так резко, что едва не упал. Моя плоумная подруга показывала пальцем куда-то в угол. Я посмотрел туда. Там действительно что-то такое было. Я присмотрелся, прищурившись. Серый ком пыли. Стефани Хлопнула меня по плечу и рассмеялась. Опанули дурака на четыре кулака. Я зарычал и сжёл кулаки. Больше всего мне хотелось дать стэф хорошего тумака. Но я даже ничего не сказал. Лицо у меня горело. Я понял, что покраснел как помидор. Какой же ты погливый, Дуан. Опять принялась извить стэф. Ну, признавайся, погливый. Давай вернёмся к экскурсии, выдавил я. — Нет, Дуан, это ужасно прикольно. Ходить здесь со всем одним. Мне страшно нравится. Давай проверим соседнюю комнату. Так ты идешь. Она шагнула к двери, но я остался стоять на месте. — Ну хорошо, хорошо, — примирительно проговорила Стефани. — Я больше не буду тебя пугать, честное слово. Я заметил, что она держит пальцы скрещенными, но все равно поплелся следом за ней. Ну а что мне еще оставалось делать? Мы перебрались в соседнюю комнату. Это была комната Гэндрю. Здесь всё оставалось нетронутым, точно таким же, каким оно было в тот злополучный день, когда бедняга Гэндрю встретил призрака погибшего капитана. На туалетном столике горела масляная лампа. В её тусклом свете на стенах плясали тени. Я даже не знаю, верю я в привидения или нет. Ну, наверное, всё же не верю. Но внутренний голос подсказывал мне, Что если голова Эндрю, действительно, спрятана где-то в доме, то она точно спрятана здесь, в его комнате. Может быть, под кроватью, такой громоздкой стаrmудной кроватью с бархатным балдахином, ну или где-нибудь среди запылённых игрушек. Стефани сразу направилась к сундуку с игрушками. Она наклонилась над ним и принялась сосредоточенно перебирать содержимое. Маленькие деревянные кегли, Ну какая-то старинная настольная игра с фишками. Наверное, когда-то они были цветными, но теперь побурели от старости. Набор головёных солдатиков. Посмотри-ка там, в кровати, Дуан, прошептала она. Стив, послушай, наверное, здесь ничего нельзя трогать. Экскурсоводы всегда говорят, чтобы мы ничего не трогали. Стефани опустила тяжёлую крышку сундука на место. Ты хочешь найти эту голову или нет? Гулс у неё был недовольный. Неужели ты правда веришь, что здесь есть какая-то голова? Туан, скажи мне, пожалуйста, а для чего мы всё это затеяли? Как раз для того, чтобы выяснить, есть голова или нет, правильно? Я обречённо вздохнул и шагнул к кровати. Я уже понял, что сегодня со Стефани лучше не спорить. Я просунул голову под красный бархатный балдахин и внимательно оглядел постель. Мне было немножко не по себе в этой постели с палиндрю 100 лет назад. У меня по спине побежали мурашки. Я попытался представить себе мальчишку, примерно моего возраста, который спокойно спит в этой громоздкой кровати, похожей на катафалк. Ну, и чего ты ждёшь? нетерпеливо проговорила Стефани. Я наклонился и провёл рукой по серо-коричневой вышивке и покрывалу, я обноручной работы. Оно было прохладным. и гладким. Потом я приподнял подушки. Они были большими и очень мягкими. Я ощупал их все, ну, чтобы проверить, нет ли чего внутри. Внутри ничего не было. Я уже собирался пощупать матрас, как покрывало, вдруг дёрнулось и поползло. Я явственно слышал, как оно шуршит по простыням, и оно действительно двигалось. Я застыл, В ужасе глядя на то, как оно сползает к ножкам кровати. В постели не было никого, никого. Но ведь кто-то тянул покрывало. Я хотел закричать, но не смог выдавить ни звука. "Пострее, Дуан, чего ты возишься?" проговорил Стефани. Я обернулся. Стефани стояла у спинки кровати и держала покрывало за кончики. "Мы не можем тут лазить всю ночь". Стефани протянула покрывало на себя. Так, в постели ничего нет. Ладно, пойдём отсюда. Я с облегчением вздохнул. Стефани снова нагнала на меня страху. А я уж было решил, что сейчас из постели поднимется призрак, невидимый призрак, который схватит меня. Ну это была всего лишь Стефани. Хорошо ещё, что на этот раз она не заметила, как я здрейфил. Мы вернули покрывало на место и попытались расправить его получше. Стефани улыбнулась мне. «Правда, прикольно!» «Га!» — буркнул я. «Меня до сих пор трясло, и я очень надеялся, что Стеф не заметит, как я дрожу. Гораздо прикольнее, чем бросать резиновых пауков в окно Бену Фалеру!» «Сюда все-таки надо приходить поздно вечером. И хорошо, что мы смылись от группы. Я прямо чувствую, как где-то здесь поблизости бродят призраки!» — прошептала Стефани. «Правда, чувствуешь?» Я невольно огляделся по сторонам, и мой взгляд наткнулся на что-то круглое на полу рядом с дверью. Вот она где, у самой стены, наполовину скрытая дверью, едва различимая в сумерках. Голова. На этот раз я действительно её видел, никаких шуток, никаких идиотских розыгрышей. Только это было не совсем голова, а череп. с двумя чёрными провалами пустых глазниц и эти пустые глазницы смотрели прямо на меня в упор я схватил Стефани за руку я хотел показать ей но она и сама всё увидела первым с места сдвинулся я я сделал шаг к двери потом ещё шаг и ещё у меня за спиной раздался судорожный вздох кто-то дышал мне в затылок я даже не сразу сообразил что это Стефани Не сводя глаз с головы, я приблизился к тёмной щели между стеной и дверью. Потом я наклонился и протянул руки к черепу. Сердце так сильно забилось, что я испугался, что оно сейчас разорвётся. Чёрные провалы глазниц stareлись на меня, круглые, жуткие и печальные. Я взялся за череп и хотел было поднять, но у меня так тряслись руки, что я его не удержал. Череп выскользнул у меня из рук. и покатился по полу. Стефани вскрикнула: "Страшная находка!" Покатилось ей прямо под ноги. Я видел, что она не на шутку перепугалась. Она застыла на месте, как будто парализованная ужасом. Череп с глухим стуком ударился о её кроссовку, и остановился. Пустые глазницы глядели на Стефани снизу вверх. "Дуан!" выдавила Стефани. Она прижала ладони к щекам. не сводя испуганных глаз с черепа. «Я не думала, я не думала, что мы и вправду ее найдем, эту голову!» Я шагнул к ней, решив, что настала моя очередь побыть храбрым. Пусть Стефани убедится, что я не такой уж слезняк и тряпка, который пугается собственной тени. Я докажу ей, что я настоящий мужчина! Я поднял череп с пола и поводил им перед лицом Стефани, чтобы она поняла, что ничего страшного в этом нет. Потом я подошёл к трёму, на котором горела лампа, чтобы разглядеть эту несчастную черепушку получше. Череп был очень твёрдым и очень гладким. Я не думал, что черепа бывают такими гладкими. И глазницы были какими-то уж слишком глубокими. Стефани тоже подошла к трёму с лампой. Мы вместе склонились над черепом, и только тогда до меня дошло, что это никакой не череп. Мы со Стефани разочарованно взвыли. Это был шар для боулинга, отполированный деревянный шар, растрескавшийся от старости. "Ну мы и кретины", пробормотала Стефани, хлопнув себя по лбу. Я указал глазами на деревянные кегли в куче старых игрушек, когда-то принадлежавших Эндрю. "Наверное, это один набор", тупо проговорил я, очень глубокомысленное замечание. "Я согласен". Стефани Это было у меня шир и повертела его в руках. Но у него только две дырки. Я кивнул. Всё правильно. Он же старинный, а тогда у шаров для боулинга было всего две дырки. Я знаю, потому что мне папа рассказывал, когда мы с ним ходили в кегельбан. Папа никак не мог сообразить, куда они девали большой палец. Стефани засунула пальцы в дырки на шаре, в глазницы. Она покачала головой. Я видел, что она искренне огорчилась. И это понятно, ведь мы с ней уже настроились на то, что нашли голову призрака. Откуда-то снизу доносился грохочущий голос Отта. Стефани вздохнула. Наверное, нам надо спуститься вниз и присоединиться к группе. Она положила шар к стальным игрушкам. "Ну уж нет", решительно заявил я. Мне понравилось быть храбрым, но для разнообразия, тем более что я знал, Если я сейчас отступлюсь, то уже больше никогда не решусь на подобный чайный шаг. Уже поздно, проговорила Стефани. Мы всё равно здесь ничего не найдём, никаких призраков здесь, наверное, не найдём, потому что мы здесь бывали уже 100 раз, сказал я. Я знаю, что надо делать, надо найти такую комнату, где мы не были ещё ни разу. Стефани задумалась. Дуан, ты хочешь сказать, я хочу сказать, что если эта голова действительно существует, то она спрятана где-то там, куда не водят экскурсии. Может быть, наверху, на третьем этаже? Стефани вытаращилась на меня во все глаза. — Ты хочешь подняться на третий этаж? Я кивнул. — Ну да, может быть, именно там и обитают все призраки. Стефани смотрела на меня так пристально, что мне даже стало слегка неудобно. Я понял, о чем она думает. Мой неожиданный приступ храбрости Очень ее удивил. На самом деле, я вовсе не чувствовал себя таким уж отчаянным и неустрашимым, каким хотел казаться. На самом деле, мне просто хотелось произвести впечатление на Стеф. Ведь это приятно, когда твоя давняя подруга поражается твоей храбрости. Я очень надеялся, что она скажет, «Мия, Дуан, давай лучше спустимся вниз, где все!» Но Стефани лишь улыбнулась с довольным видом и сказала, Ну ладно, пойдём. Так что мне воли не волей, пришлось быть храбрым. Да и Стефане тоже надо было держать марку. Кошмарный ужас Уиллиспольс пошёл на охоту за привидениями. Вверх, по тёмной скрипучей лестнице, на третий этаж дома на холме. У подножия лестницы висела табличка: только для персонала, посетителям вход воспрещён. Мы прошли мимо таблички и ступили на узкую лестницу, туда, куда вход воспрещён. Я больше не слышал голоса Отта. В тишине раздавался лишь скрип ступеней у нас под ногами и глухие удары сердца. Наверху было жарко и душно. Лестница вывела нас в длинному тёмному коридору. Здесь не было ни факелов, ни свечей. Свет проникал сюда только с улицы, сквозь крошечное окошко в конце коридора. Бледный голубоватый свет, от которого всё вокруг казалось каким-то нереальным и жутким. "Давай начнём с первой комнаты", прошептала Стефани, тряхнув головой, чтобы откинуть назад волосы, упавшие ей на лицо. "Здесь наверху было так жарко, что у меня тут же вспотело лицо". Я вытер лоб рукавом куртки и направился следом за Стефани, которая уже шагнула к двери первой комнаты, справа по коридору. Тяжёлая деревянная дверь была приоткрыта. Мы со Стефанией протиснулись внутрь. В комнате было темно и мрачно. Бледный голубоватый свет с улицы еле-еле сочился сквозь пыльные окна. Я оглядел комнату. Она была совершенно пустой. В ней даже мебели не было. Никаких признаков жизни, не говоря уже о привидениях. "Стеф, смотри!" Я указал на дверь в дальней стене. Давай посмотрим что там. Когда мы проходили мимо окна, я выглянул на улицу. Полная луна стояла уже высоко над верхушками голых деревьев. Дверь привела нас в другую комнату, поменьше. Здесь было ещё жарче. На стене под окном чернела огромная паровая батарея. В центре комнаты стояли две старинные кушетки. Больше никакой мебели не было. Пойдём дальше. Прошептала Стефани, указав глазами на узкую дверь напротив той двери, в которую мы вошли. Мы прошли через эту дверь и оказались ещё в одной комнате. Похоже, что здесь все комнаты связаны, сказал я и чихнул. Потом ещё раз чихнул. И ещё. Тише, Дван, шикнула на меня Стефани. Ты так всех призраков распугаешь. Но тут так пыльно, выдавил я между чихами. Эта комната представляла собой что-то вроде домашней швейной мастерской. На столе у окна выселась громоздкая швейная машинка до потопной конструкции, а прямо у двери стояла большая картонная коробка с мотками черной пряжи. Я наклонился и быстро перебрал клубки. Никакой головы среди них не было. И мы со Стефани перешли в следующую комнату.